Глава 11, в которой мы ждем атаки сверху и прокалываемся на сухом навозе. Внимание. Ликвидирован слепун 16 уровня. Награда за ликвидацию. Опыт плюс 829. Характеристики плюс 10 к наблюдательности, плюс 10 к меткости, плюс 10 к скрытности, плюс 10 к реакции, плюс 10 к познанию скрытого. Навыки. Плюс 16 к алкоголизму, плюс 21 к стрелку, плюс 19 к хамелеону. Одерживайте славные победы дальше. Удачной игры! Задержавшись из-за просмотра загоревшегося уведомления, я последним подошел к группе окруживших труп ребят. Обратите внимание на концы его лап, вещал свин, параллельно лучом фонаря подсвечивая нужные части тела твари. Свет с вытянутой безглазой мордой, практически целиком состоящей из зубастой пасти, с огромными, как у летучей мыши, ушами переместился на лапы. Дистрофически тонкие. По сравнению с мускулистыми конечностями того же лотерейщика, уровню которого соответствовал убитый слепун, они были густо перевиты жгутами сухожилий, со странными кольцеобразными склизкими то ли язвами, то ли бородавками на ладонях, ступнях и на конце хвоста, потому как при ближайшем рассмотрении пробившая мертвяку затылок пятая конечность оказалась хвостом. «Это присоски. С их помощью слепуны без проблем могут карабкаться по стенам и даже закрепляться под потолком. Не забывайте об этом в тоннелях. Гривень, тебя это в первую очередь касается!» Мля свин. — сглотнул обладатель кошачьего зрения. — Может, ну нахрен эти тоннели? Обычные бегуны и лотерейщики по сравнению с этими слепунами. Прям милашки. Давай наверх вернемся, а? И потихоньку, от дома к дому перебежками... — Не выйдет, — ответил вместо свина пастух. — Наверху боты нас в два счета вычислят. И следующим залпом накроют отряд с вероятностью 97%. Блять, Сука! Дерьмо!» На разные лады дружно прокомментировали услышанные члены отряда. «А вероятность нашего прохода через тоннели метро...» Спокойно продолжил пастух, когда народ вокруг угомонился. «Семьдесят два процента!» «Отличная вероятность!» Тут же подхватил свин. «Как вы только что убедились, слепуны дохнут от обычных пуль ничуть не хуже верхних тварей. Главное вовремя заметить подкрадывающегося, ну и не вляпаться в ловушку, разумеется». «Фигня какая!» — проворчал Гривень. «А что на это скажешь?» — неожиданно вмешалась доселе молчавшая Люсьен. «Дорогой, посвяти. Дама присела у развороченной пулями башки твари. Ножом вскрыла затылочный споровик слепуна из-за больших ушей, кажущейся непривычно плоским, и, вычистив содержимое, продемонстрировала на ладони перемешанные с горской с сразу две черные звезды. Ни хрена себе! озвучил я в общее изумление. Как видите, наша подземная прогулка хоть и опасна, но весьма выгодна. Мигом сориентировался свин. Дорогая! «Передай найденные трофеи нашему казначею. Когда выберемся из тоннелей, мы обязательно подсчитаем весь собранный в подземелье урожай, отберем самые ценные, разделим и употребим по назначению». Дождавшись, пока пастух упакует трофеи в добытый из рюкзака отрядный мешок, мы возобновили движение. У турникетов повторилась ситуация с одним распахнутым проходом. Гривень на всякий пожарный заранее предупредил, что открытая калитка перетянута кислотной сеткой. Но, наученные предыдущим опытом, мы и сами теперь сторонились свободного пути. Все остановились и спокойно ждали, пока свин фонарем просветит соседний закрытый створками проход и, убедившись в его безопасности, проведет через него отряд, вручную отжав створки. Когда все прошли, Свин отпустил их, и они с тихим щелчком снова сомкнулись. Кислотную паутину в открытом турникете тревожить не стали. Конечно, вероятнее всего, ее владелец остался позади с простреленной башкой, но, во-первых, небольшая возможность наличия у ловушки другого хозяина слепуна все же существовала, а озираться потом все время на потолок в ожидании атаки сверху очень не хотелось. И во-вторых,. Оставленная за спиной ловушка в некотором роде прикрывала нам тылы, защищая от неожиданные атаки гостей сверху, ведь там, где смог пройти медляк, запросто мог нарисоваться и лотерейщик, а может и кто покруче. Непривычно пустая мертвая лестница, уходящего вниз эскалатора, терялась в рассеянном свете фонаря, мощности луча которого не хватало для освещения ее целиком. Мы спускались по ступеням, буквально наступая на пятки друг к другу, но никто не жаловался. Все тревожно вглядывались в уходящий вниз кусок освещенного пространства, опасаясь нарваться на очередную кислотную перегородку. Идущий последним гривень, исполняя наказ командира, вертел во все стороны башкой и периодически шипел нас над головами. «Вокруг все чисто!» Оказавшаяся на спуске за мной люсиен на первых же ступенях симитировала неуклюжее падение, и когда я ее подхватил, незаметно сунула мне в ладонь какую-то мелкую безделушку. На периферии зрения тут же замигала синяя иконка конверта, сигнализирующая о сообщении в отрядном чате. Перейдя через меню к отрядным аватаркам, я ничуть не удивился, обнаружив искомое по трехмерной проекции люсьен. Малыш, на самом деле, с паровике слепуна было три звезды. Самую ценную я утаила для тебя. Она твоя заслуженная награда за удачный выстрел. Прими с любовью. Блять, нашла время. мысленно возопил я. Если свину чует хоть намек на продолжение наших шашней, он меня голыми руками наизнанку вывернет. Словно прочтя мои панические мысли, Люсия написала еще. «Не беспокойся. Провоцировать свиненка сейчас самой не с руки. Не отвечай и удали всю переписку. Я свяжусь с тобой позже, в более спокойной и, надеюсь, романтической обстановке». В подтверждение я тут же получил чувствительный тычок в спину и грубый окрик Люсиен. «Рихтовщик, заснул что ли? Не тормози, шевели копытцами!» Я торопливо затер ее послание и со спокойной душой заковылял дальше. Улучив момент, поднес ладонь с подарком к глазам и в доносящемся от фонаря рассеянном свете различил белую звездочку. Решил тут же употребить ценный трофей, а то мало ли, как потом повернется. Втихушку выудил из кармана плаща банку пива, аккуратно открыл, бросил внутрь звезду, легонько потряс в руке, давая трофею раствориться, И запечатав отверстие в банке куском бинта, в расчете на такой экстренный случай, целый кармашек разгрузки у меня был заранее набит такими кусками, стал аккуратно посасывать содержимое банки через импровизированный фильтр. За время неторопливого спуска я успел добить банку и даже прочел системное уведомление. «Внимание! Вы употребили белую звезду. Опыт плюс триста». Шкала удовольствия плюс +2. Показатель интеллект плюс +2. Характеристики плюс +10 к знаниям, плюс +90 к картографии. Шкала бодрости плюс +1. Показатель ловкость плюс +1. Характеристики плюс +46 к интуиции. Шкала духа стикса плюс +1. Показатель дух стикса плюс +1. Характеристики плюс +84 к медитации. Нам повезло. До подножия лестницы добрались без приключений. Выбравшись на широкую пустую платформу, все слегка расслабились, понимая, что такие широкие просторы перегородить кислотной паутиной нереально, дальше зашагали увереннее и через несколько метров поушевляпались в очередное дерьмовое злоключение. Причем дерьмовое в буквальном смысле слова. Уж не знаю. Кто там первым наступил на разбросанные по всей площади платформы крысиные шарики экскрементов, но звук при этом вышел как отхлопнувшие петарды. Пока разобрались причины оглушительного хлопка, еще несколько человек, и я в том числе, наступили на гребаные сухие какашки. Подхваченные гулким мехом подземелья канонада разнеслась далеко по окрестным тоннелям, предупреждая тамошних обитателей, о визите легкомысленных гостей. Короче, раскрылись мы по полной. И хотя дальше продвигались по платформе тихо, аккуратно переступая через подлые шарики, не удивились зловещему шепоту пастуха, предсказавшему с 99% вероятностью атаку отряда тварей в течение следующей минуты. Сбившись в кучу, мы ощерились во все стороны стволами и стали ждать. Луч единственного фонаря метался поочередно в разные концы платформы. Гривень вглядывался в тени на высоком потолке. Атаки сверху не последовало, но легче от этого не стало. Слепуны хлынули широкой волной с краев платформы, атаковав разом практически со всех сторон. Свет единственного фонаря разглядеть всех атакующих было невозможно. К счастью, у свина и пастуха в загашниках оказались дары молнии и фаербола, одновременная активация которых воспламенила разом нескольких слепунов в разных концах платформы, и в подсветке от этих живых мечущихся факелов мы открыли ураганный огонь по нападающим. При свете ужасная свирепая стая слепунов-невидимок превратилась в легко уничтожаемых тварей слегка непривычной формы. Всего в атаковавшей нас стаи оказалось с полсотни монстров. Они разительно отличались от увиденного недавно любителя беззвучно нападать на жертву с потолка. Эти куда больше походили на крыс, только размером с собаку. Их глазницы заросли еще не до конца, и присоски на лапах только начинали формироваться. По уровню развития твари соответствовали развитым прыгунам и начальным бегунам. Расстреляв три четверти стаи на подступах, с последними добежавшими таки до наших рядов подранками схватились в рукопашную. Вновь слабым звеном в наших рядах оказался бедолага гусь. Лишь его одного тварям удалось повалить на пол и основательно покусать. От очередной смерти гуся спасли стоящий по бокам лось с овечкой. Отбившись от своих противников, Соседи успели прирезать двух терзавших лежащего товарища Слепунов. Я лично за бой пристрелил семерых тварей и еще троих обезглавил шпорой, ставшей после очередного апгрейда просто дьявольски острый. Низкий уровень Слепунов подтвердил и урожай трофеев, собранный из всех выпотрошенных споровиков, Всего восемьдесят шесть и ни намека даже на желтый горох, не говоря уже о более серьезных трофеях. Выходило, что с одной лишь первой твари, с учетом стоимости звезд, мы собрали в разы больше. Но, положа руку на сердце, одна эта тварь, способная бесшумно спикировать с потолка на голову, была куда опаснее всего выводка. Хотя, если бы не вовремя задействованные обилки свина и пастуха, в потёмках даже низкоуровневые слепуны запросто могли задавить нас изрядным численным превосходством. Дождавшись подтверждения от хлопочущей над раненым гусем Люсиен, что парень в состоянии идти дальше, Свинс командовал конец короткой передышки. Мы прошли до конца платформы, спустились по приставной лестнице на шпалы путей и, шагая прямо по ним, вошли наконец в первый тоннель.